Глава 36. Кэт с недоумением на него посмотрела. «Не может быть, Джокер! Это ошибка!» Она обвела рукой лук. «Мы не можем стоять у входа в шахматное королевство! Мы же с вами оба сидим!» На щеках у Джокера отчетливо проступили веселые ямочки. И тем не менее. Он указал на стену густого кустарника на другом краю полянки. Кэт только сейчас заметила, что они со всех сторон окружены зеленой изгородью, в которой нет ни одного просвета. Отсюда не видно, но это вход в великий лабиринт. Когда сестры позволяют, лабиринт открывается, и можно пройти к зеркалу. За ним Кэт вгляделась в стену зеленых листьев, веток и бледных цветочков. Постаралась представить себе лабиринт. Узкие коридоры, повороты и тупики, живые стены, которые играют шутки с усталыми путниками. А в самом центре зеркала путь в... «Шахматное королевство», сказала Кэт вслух. «Зеркало ведет в шахматные земли». Джокер кивнул. «Два королевства, черное и белое». Кэт снова повернулась и внимательно посмотрела на его профиль. Острый нос, размазанную по лицу сажу, непокорные темные волосы. «Зачем вы здесь, Джокер? Зачем вас послала белая королева?» Он снова отвернулся, страдачески скривив губы. «Прошу, не спрашивайте». Кэт подалась вперед. «Но почему?» «Потому что сейчас все изменилось. Вы изменили все». Прикусив губу, она подумала немного и снова спросила. «Вы имеете в виду, что я изменила вашу миссию или ваше к ней отношение?» «И то, и другое». Джокер встал с травы, рассеянно сорвал синий цветок и стал крутить его в пальцах. Вы живете в мирном королевстве. Возможно, даже в червонном королевстве всегда царил мир. Но с шахматами все иначе. Это одна страна, разорванная пополам двумя правящими семьями. И мы воюем с тех пор, да в общем-то всегда. Иногда кажется, что одна сторона вот-вот одержит верх, и война окончится. Но каждый раз время как будто возвращается к началу, и все начинается снова, снова и снова. Мы в плену вечной войны между черными и белыми. Я видел множество смертей на поле брани и сам отнял немало жизней. Главным образом, это были пешки черной королевы, но их тут же заменяли другими солдатами, которых вновь бросали в бой. И конца этому не видно. «Какой ужас!» Еле слышно выдохнула Кэтрин. Джокер поднял голову, но не ответил на ее слова. «Я служу белой королеве и всегда служил, но она похожа на вашего короля. Неловкая, немного неуклюжая, временами слишком мягкая и боится конфликтов. Ни силы, ни храбрости». Он вздохнул, нервно перебирая листья цветка. «Не представляю, как она вообще может выиграть войну. У нее нет стойкости и твердости, чтобы победить черную королеву. И наш король это тоже видит». Наша миссия – это его идея». Он начал обрывать листочки со стебля цветка. «Нам сказали, что в червонном королевстве есть королева, что это замечательная правительница, энергичная, неистовая и пылкая». Джокер снова замолчал. Цветок упал к его ногам. «Нас с вороном отправили сюда, чтобы отыскать ее и… и похитить ее сердце». Говорил он так тихо, что Кэтрин не была уверена, что расслышала правильно. Затем он поднял голову и встретился с ней глазами, полными муки. «Я прибыл сюда, чтобы похитить ваше сердце». Сердце Кэт подпрыгнуло от испуга, но она тут же затрясла головой. «В червонном королевстве нет королевы». «Я знаю. Время сыграло с нами шутку. А может, сестры ошиблись и доставили нас сюда слишком рано. Но вы скоро станете королевой и...» «Кэтрин, я совершенно уверен, что речь шла именно о вас». «Вы – та, кого мы надеялись найти, неистовая, пылкая, храбрая!» «Я? Да я боюсь даже собственной матушки!» «Но вы не орабели перед Бармаглотом!» не нашлась, что ответить. Она ничего не понимала. Никакая она ни не неистовая, ни не пылкая. И она отлично помнила, как ее охватило облегчение, когда чудище бежало от нее без боя. А тут еще бурлатный меч. Продолжил Джокер раньше, чем она успела собраться с мыслями. Он передавался в шахматной королевской семье из поколения в поколение. Не знаю, откуда он взялся в моем колпаке. Как вам удалось его оттуда извлечь? Предполагаю... Он помолчал, его плечи поникли, но вскоре он заговорил снова. Предполагаю, что он попадает в руки только особом королевской крови. Кэтрин, прижав пальцы к вискам, помотала головой. «Нет, нет!» Это не может быть ее будущим. Она не согласна. Я не королева. Простонала она, всей душой желая, чтобы эти слова оказались правдой. И никогда не стану ею. Это невозможно. Взгляд Джокера смягчился. Белая королева однажды сказала, что бывали дни, когда еще до завтрака ей удавалось поверить в шесть невозможных вещей. Катрин сдвинула брови. Но это говорила я. Знаю. Он облизнул губы. Я знал это с той минуты, когда познакомился с вами, Кэтрин. С того мгновения, как впервые увидел вас. Мы явились сюда, чтобы найти именно вас, как бы вы ни старались это отрицать. Кэтрин открыла рот, чтобы возразить ему, втолковать, что она не желает носить корону и непременно найдет способ отказать королю. Но осеклась, потому что сквозь возмущение пробилась новая мысль. В груди вдруг что-то сдавило так сильно, что стало нечем дышать. Джокер отвернулся, сжимая зубы. Кэтрин приложила пальцы к горлу и услышала, как под кожей отдается ровный стук. Рот у нее пересох. Так значит, все было ради этого? Чаепитие, письма, то, что вы говорили мне на празднике. Все это просто попытки похитить мое сердце, чтобы отдать его королеве? Самый легкий способ что-то украсть? пробормотал Джокер, добиться, чтобы отдали добровольно. Кэтрин, было ясно, что он говорит правду. Джокер мог прямо сейчас получить ее сердце. Стоило только попросить, и она бы с радостью отдала. Но вместо этого он сказал ей правду. Кэт хрипло вздохнула. «Почему же вы тогда не забрали мое сердце? Вы ведь знаете, конечно. Я уверена, что вы поняли...» Слова застревали в горле. Признание душило ее. «Она его любит или любила?» «Она все еще хочет его любить, но больше не уверена, что все это не было обманом и трюками». Джокер отвел глаза, а когда заговорил, голос его звучал тоскливо и виновато. «Вы еще не королева, а я был послан за сердцем королевы». Слезы затуманили ей глаза. «Так вот почему вы подталкивали меня к браку с королем, и все это время...» Она вскочила на ноги, радуясь, что боль в ноге прошла. Впрочем, ей все равно было трудно удерживать равновесие, стоя босиком на земле. Повернувшись, Кэт хотела взглянуть в глаза Джокеру, но увидела только верхушку колпака, свисающие на лоб черные волосы и поникшие плечи. «Как вы посмели!» «Заставили меня поверить, что я вам нравлюсь!» «Делали вид, что хотите остаться в червонном королевстве из-за меня!» «А мое сердце не игральная карта!» «Им нельзя поиграть и выбросить!» Эти слова заставили его поднять голову. Его золотистые глаза были полны боли. Вы правы, нельзя. Но я прожил жизнь, зная, что когда-нибудь умру на службе у моей королевы. И все, кто был мне дорог, тоже умрут. И все это ничего не значит. Наши жертвы ничего не значат, потому что война никогда не закончится. И я верил. Он запустил пятерню в волосы и тряхнул головой. Я верил, что это единственный способ положить войне конец. И до сих пор еще верю». Кэтрин скрестила на груди руки. «В таком случае мне очень жаль, сэр Шут или сэр Рух, или как там вас зовут. Вы провалили миссию. Я никогда не стану червонной королевой». Выражение его лица изменилось. До сих пор на нем была печать страдания. А теперь появилась надежда. «Не могу выразить, как я хочу на это надеяться». Кэт непонимающе нахмурилась. «Как это? Вы хотите потерпеть поражение?» «Я не хочу причинять вам зло». Он умоляюще протянул к ней руки. «Неужели вы не понимаете? С моей миссией все пошло кувырком с той первой встречи в саду. Я не хочу, чтобы вы выходили за короля. Но даже если бы я мог еще притязать на ваше сердце, после того, как открыл вам, как жестоко и несправедливо обошелся с вами, я не смог бы отдать его белой королеве». «Кэтрин, я не желаю, чтобы ваше сердце принадлежало кому-то, кроме меня». Он со стоном упал на траву, закрывая руками лицо. Этого не должно было случиться. Шляпник и Ворон заметили, что происходит, даже раньше, чем я. Они пытались предостеречь меня, призывали защитить мое сердце, но уже слишком поздно. Я все испортил и разрушил, но не думаю, что это меня огорчает». «Ведь это означает, что вы спасены». Каджимала кулаки, пытаясь овладеть собой, не дать воре негодованию и обиде. Сделав шаг к Джокеру, она хмуро посмотрела на него сверху вниз. «Разве я могу вам верить? Откуда мне знать, что это правда, а не часть игры, не новая попытка завоевать мое доверие?» Джокер тихо засмеялся, но его смех был грустным. Его руки упали. Лежа у ее ног, он казался беззащитным. Кэт мучила абсурдное желание лечь на траву рядом с ним, свернуться калачиком и остаться тут навсегда. «Не верьте», — заговорил он, приподнявшись на локте. «Не отдавайте мне вашего сердца, Кэтрин. Я его недостоин». «Но...» Его голос окреп. «Не отдавайте его и королю. Он, судя по всему, достоин его еще меньше». «Вот как», — огрызнулась Кэт. «По крайней мере, он со мной честен». «Это так, но я убежден, что его чувства к вам не так сильны, как мои». Кэт перехватила его взгляд и медленно выдохнула, держа руки скрещенными, как щит между ними. Наконец она снова села, натянув подол платья на ноги. «Тогда вам нечего бояться. Я не собираюсь выходить замуж за короля. Я хочу открыть кондитерскую». Джокер сел, вытянув длинные ноги, и уставился на нее. «Кондитерскую? Да?» «Мы с Мариан мечтаем об этом уже не один год, и скоро наша мечта может осуществиться». Эти слова были ложью только наполовину. До сих пор все попытки провалились. Она не получила ни награды в состязании, ни приданного, ни суда от шляпника. Но ей казалось, что решение непременно найдется. Она не позволит судьбе перехитрить себя. Так что сами видите, ваши усилия были напрасны. «Полагаю, вам лучше набраться терпения, дождаться, пока король выберет другую девушку и очаровать ее». Кэт не старалась заглушить горечь в своих словах. Джокер вздрогнул, и она даже удивилась тому, насколько приятно ей было это еле заметное движение. «Кондитерская», — повторил он, — «ваши родители одобряют этот план?» «Разумеется, нет, но это меня не остановит. Это моя жизнь, в конце концов. Но...» «Вы лишитесь титула. Вы потеряете все». Кэт мрачно покосилась на него. «Не воображайте, что можете сказать мне что-то такое, чего я уже не знаю. У меня было куда больше времени, чем у вас, чтобы все обдумать». Джокер вглядывался в Кэтрин, сверлил ее глазами, как будто пытаясь разглядеть недостатки в ее плане. Казалось, он лишился дара речи, услышав ее признание». Молчание так затянулось, что Кэт почувствовала искушение заговорить первой и рассказать обо всем. О ссоре с родителями, договоренности с герцогом, даже о том, как обратилась за помощью к шляпнику. Теперь, когда она узнала о его скрытых целях, это казалось до боли наивным. Но вместо этого Кэтрин выпрямилась и сказала, «А теперь прошу вернуть меня домой. Как вы и сказали, все волнуются, а вам, я уверена, есть чем заняться». «Поискать новое сердце, которое можно украсть, остановить войну и все такое». Сказав это, она не тронулась с места. Не шевельнулся и Джокер. Вместо этого он заговорил. «Когда вы откроете кондитерскую, и вам не будет больше грозить опасность от... от меня. Возможно ли тогда хоть как-то...» Сердце в груди Кэт запархало, но она постаралась сохранить непроницаемое выражение лица. Она ждала, не смея надеяться не понимая даже, на что может надеяться. Джокер облизал губы. «Я понимаю, что вы будете ненавидеть меня вечно, но, возможно, есть хоть какой-то способ добиться, чтобы вы снова мне поверили. Клянусь, больше не будет лжи, не будет хитростей». Он с такой силой сжал свои колени, что костяшки пальцев побелели. Кот не могла отвести взгляды от его рук. Эти длинные изящные пальцы, сведенные от напряжения, говорили гораздо больше, чем может сказать лицо, и даже чем слова. Кэт надеялась, все еще надеялась, неважно на что или на кого. Она склонила голову к плечу и хотела, чтобы ее ответ прозвучал безразлично или легкомысленно, но не смогла. «Вы имеете в виду, что хотели бы посвататься ко мне с Шут? К простой кондитерши у которой нет надежды выбиться в королевы? Ничего на свете я не хотел бы больше, леди Пинкертон. Предательское сердце дало сбой. А как же ваша миссия? И если нет королевы, нет и миссии. А если король решит жениться на ком-то еще? Другая девушка с таким сердцем, как у вас? Другой такой в червонном королевстве нет, я уверен. Кэт не улыбнулась. А как же белая королева? «Как же война?» Джокер сокрушенно развел руками. «Мы ничего не могли поделать с этим раньше. Не можем и сейчас». Он втянул голову в плечи. «Кэт, там меня не ждет ничего хорошего. Нескончаемая война. Верная гибель. Может, раньше я говорил это не всерьез, но сейчас другое дело. Будь у меня причина остаться в Червонном Королевстве, я бы остался. Возможно, шляпник и ворон меня за это возненавидят». А может, тоже останутся здесь, не знаю. Но я остался бы ради вас. Если я вам нужен. Если вы нужны мне. Джокер застыл с полуоткрытым ртом, не закончив предложение. Кэт задыхалась. Она дрожала от нервного напряжения, от заново охвативших сомнений. Но взять сказанные слова назад было невозможно. Данная не была уверена, что хотела бы этого. Мое сердце принадлежит вам, Джокер. Я не знаю, заслуживаете вы его или нет. Не понимаю, герой вы или негодяй, но это кажется неважно. Так или иначе, мое сердце принадлежит вам. Джокер смотрел на нее, не отрывая глаз. Широко открытых, потрясенных, горящих. Сердце Кэт отбивало чечетку. Джокер первым нарушил молчание. «Раз вы сказали это», – прошептал он. Тогда пообещайте, что бросите короля. Обещаю, ответила она без колебания. У Джокера словно гора свалилась с плеч. Встап на колени, он протянул руки Кэт. Когда она протянула ему свои, он прижал к губам ее пальцы и перецеловал их по одному. Кэтрин, выдохнул он. Дорогая Кэтрин, я мечтал поцеловать вас с той самой секунды, когда вы проснулись в розовом саду. Кэт верила и не верила себе. Все было, как в ее мечтах. Она мечтала об этом сотни раз. Вокруг было тихо, если не считать ее сердце, которое било, как в барабан. Кэт представила себе это. Все-все. Его губы, его руки, его тело, прижимающее ее к траве, льющийся на них золотой свет бесконечного дня. Она нежно сжала его пальцы. «Так поцелуйте меня!» Она не сопротивлялась, когда он потянул ее вниз и опустилась перед ним на колени. Пальцы их рук были переплетены. Он нежно потерся своим носом, а ее нос. «Мое сердце принадлежит тебе», прошептал он, и у нее по спине побежали мурашки. Уголки ее губ приподнялись в ожидании, в предвкушении радости. «Будьте осторожны, сэршут», сказала она, вспомнив загадку шляпника. Сердце, похищенное однажды, Невозможно вернуть обратно. Я знаю, он нежно поцеловал ее, но я отдаю его вам по своей воле. Еще один поцелуй, более смелый. Кэтрин, пробормотал он, на вкус ты похожа на патоку. Кэт улыбнулась, чувствуя, как голова идет кругом, и потянула его вниз, на траву.